Глава вторая. Золотое копье. Шаркающей кавалерийской походкой в девять часов утра на балкон вышел шестой прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла. И всё предвещало нехороший день, потому что розовым маслом пропах весь мир. Казалось, что пальма пахнет розовым маслом, конвой, ненавистный балкон. Из недальней Кардегардии заносило дымком. Легионные кашевары начали готовить обед для дежурного манипула. Но прокуратору Казалось, что и к запаху дыма примешивается поганая розовая струя. «Пахнет маслом от головы моего секретаря», — думал прокуратор. «Я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника!» «Моя жена дура!» Дело, однако, не в розовом масле, в том, что это мигрень. От мигрени же нет никаких средств в мире. Ох, попробую не вертеть головой. Из зала выкатили кресло, и прокуратор сел в него. Он протянул руку, ни на кого не глядя, и секретарь тотчас же вложил в нее кусок пергамента. Гремасничая, прокуратор проглядел написанное и сейчас же сказал «Приведите его». Через некоторое время по ступенькам, ведущим с балкона в сад, двое солдат привели и поставили на балконе молодого человека, В стареньком, многостиранном и заштопанном талифе. Руки молодого человека были связаны за спиной, Рыжеватые и вьючиеся волосы растрепаны, А под заплывшим правым глазом Сидел больших размеров синяк. Левый здоровый глаз выражал любопытство. Прокуратор... Стараясь не поворачивать головы, поглядел на приведенного. «Лицо от побоев надо оберегать», — сказал парамейский прокуратор. «Если думаешь, что это тебя украшает...» И прибавил. «Развяжите ему руки. Может быть, он любит болтать ими?» когда разговаривает молодой человек приятно улыбнулся прокуратору солдаты тотчас освободили руки арестанту ты в ершалаими собирался царствовать спросил прокуратор стараясь не двигать головой молодой человек развел руками и заговорил добрый человек но прокуратор тотчас перебил его. «Я не добрый человек! Все говорят, что я злой, и это верно!» Он повысил резкий голос. «Позовите кентуриона-крысобоя!» Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион Марк, прозванный крысобоем, предстал перед прокуратором крысой на голову был выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах что заслонил невысокое солнце прокуратор сделал какую то гримасу и сказал крысобою по латыни вот называет меня добрый человек «Возьмите его на минуту в Кардегардию, объясните ему, что я злой, но я не потерплю подбитых глаз перед собой». И все, кроме прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который жестом показал, что арестованный должен идти за ним. Крысобоя вообще все провожали взглядами. Главным образом, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того, что лицо крысобое было изуродовано, нос его в свое время был разбит ударом германской палицы. Во дворе кардыгардии крысобой поставил перед собою арестованного, взял бич, лежащий на козлах, и, не сильно размахнувшись, ударил арестанта по плечам».